Глава пятнадцатая кв девять не спеша дополз до исходной позиции. Очень осторожно прячусь за сгоревшими домами. Сейчас гитлеровцам будет сюрприз. Броня крепка, и танки наши быстрые. Тихонько напевал про себя майор Дымов, наблюдая за тем, как штурмовые орудия обходят дальние камыши. Они уже почти скрылись за невысокими холмами, еще немного и совсем пропадут из виду. Виктор Михайлович не спешил, надо, чтобы самоходки как следует втянулись во фланговое сражение, тогда удар стыла тыла будет для них особенно неожиданным. Вскоре на дальних окраинах посёлка раздались взрывы гранат, красноармейцы вступили в бой со штугами. Значит, пора. КВ-9 взревел мотором и пошёл в атаку. Прямо перед ним, примерно в километре, стояли штуги. Стреляли из орудий, но не особенно интенсивно. Лишь для отвлечения внимания. Появление КВ-9 стало для них действительно неожиданным. Из-за разрушенного дома, проломив стены, вдруг выехала стальная громадина. Самоходки сразу перенесли огонь на нее, а мгновенно сообразили, какую опасность может представлять для них ворошилов. Тем более с такой гаубицей. И не ошиблись, первым же выстрелом у ближайшей штуги разбила рубку, тяжелый фугас, по сути, разнес машину на части. Дальше детонировал боеприпас, и над самоходкой высоко взметнулся красно-желтый фонтан. Можно сказать прощальный салют, о судьбе экипажа можно даже не спрашивать, после такого взрыва в живых не остается никого. Три оставшиеся самоходки стали интенсивно отстреливаться, но их снаряды не могли пробить толстый 135 миллиметровый лоб русского гиганта, хотя удары стальных болванок иногда были весьма чувствительными. Вскоре счет стал 3:0 в пользу КВ-9. Три немецкие машины уже вовсю пылали среди степного ковыля. Последняя, где был сам Гауптман, стала поспешно отползать назад под прикрытие штук, оставшихся на исходных позициях. Ланс предусмотрительно выделил резерв на всякий случай, и, не ошибся, его помощь понадобилась. Майор Дымов не стал преследовать отступающую штугу. «Надо скорее к своим бойцам. Как они там?» удалось ли задержать самоходки. Все-таки у них только гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Как выяснилось, задержать удалось. Когда КВ-9 появился на окраине, штуги как раз пытались развернуться и выбраться из смертельной ловушки. Они сначала весьма резво пошли в атаку, поливая красноармейцев пулеметным огнем, но потом встали, а нарвались на засаду. Бойцы Алексея Сомова разобрали амбар и завалили улицу бревнами. Получилось что-то вроде баррикады, но при этом спрятались и не за ней, а в соседних палисадниках. Штуги предсказуемо ударили по баррикаде и разбили ее, а затем радостно двинулись дальше, считали, что с обороной покончено. Но сражение еще только начиналось. Едва первая штуга вползла на раскатившиеся бревна, как ей под гусеницу полетела тяжелая связка гранат. Бросали с близкого расстояния, промахнуться трудно. Взрыв! и машина беспомощно закрутилась на месте, а затем и вовсе встала. На перерез ей тут же метнулся красноармей, отжимая в руках бутылки с зажигательной смесью. Фитили уже горели. Бутылки тоже попали куда надо. Стекло с легким звоном разбилось, бензин потек по пыльной броне и мгновенно вспыхнул. По машине побежали пылающие змейки. Один из огненных ручейков затек внутрь, и вскоре из моторного отсека повалил густой чёрный дым, вспыхнуло масло. Немцы полезли наружу, сидеть в пылающей машине смысла не имело. По ним ударили из винтовок, солдаты в чёрных комбинезонах повалились на землю. Три оставшиеся самоходки благоразумно отступили и стали бить издалека. За ними встали гономаги с пехотой, солдаты посыпались из кузовов, А затем короткими перебежками бросились к домам, очищать их от обороняющихся. Но их встретили уже не только оружейной пальбой, но и пулеметными очередями, из трофейных МГ-34. А ДШК в это время бил по ганамагам с близкого расстояния. 12,7 мм пули без проблем дырявили не слишком уж толстую броню немецких транспортеров. Штурм захлебнулся, немецкие солдаты залегли они в силах преодолеть плотный ружейно-пулемётный огонь. А штуги не решались идти вперёд. И вдруг у них в тылу появился КВ-9. Самоходки оказались зажатыми в клеще, впереди узкая улица, по сторонам которой сидят красноармейцы с гранатами и коктейлями Молотова. За спиной русский монстр с невероятной пушкой. «Куда идти?» «Да, а выбор не слишком большой». Крайняя штуга начала неуклюже разворачиваться, чтобы встретить КВ-9 толстой лобовой броней, Сталь прочная, может, и не пробьёт. Остальные, наоборот, резко рванули вперёд, надеясь проломиться через палисадники и выбраться на более-менее открытое место. И таким образом уйти от неминуемой гибели. Но им всем не повезло. Первая получила фугас в борт и развалилась на части, а две другие попали под град бутылок с зажигательной смесью, и превратились в пылающие факелы. Экипажи с криками вывалились наружу в горящих комбинезонах. Немецкие солдаты, оставшиеся без броневой поддержки, начали отступать, и делать это приходилось уже на своих двоих, и подбили точными выстрелами из ДШК. Пехотинцы побежали по открытой степи под градом пуль. Понятно, что не всем удалось уйти, многие остались на поле боя. Лежали, смертельно раненые, на пожухлой пыльной траве, и корябли пальцами сухую крымскую землю. Разгром штурмовой группы был полный. Теперь перед кв девять стояла следующая задача — помочь второй роте. Танк развернулся и прямо через поселок пошел на левый фланг. Успеть бы! Но в этот момент с северной стороны раздался звук моторов, это наконец-то пришли долгожданные Т-60. Подполковник Лебедев не стал медлить и выслал их сразу же как только получил донесение о боях в дальних камышах. Раз обещал помочь, надо держать слово. Оно некоторая задержка с прибытием объяснялось тем, что танкам пришлось далеко обходить по степи немецкую колонну, появившуюся на горизонте. Это спешил в наступлении немецкий 197-й дивизион штурмовых орудий. Вступать в бой с ним не стали, надо скорее в дальние камыши помогать нашим. К тому же численный перевес был на стороне противника, Пятнадцать штук три против шести Т-60. В два с половиной раза. Нет, лучше не рисковать. К тому же следовало сберечь четыре полуторки, выделенные подполковником Лебедевым. На них мы выведем раненых. Сколько получится. Посылать конные подводы сочли нецелесообразным. Отстанут от быстрых машин и, не дай бог, угодят к немцам. Тогда эвакуировать бойцов вообще будет не на чем. А впереди всех нес и в атаку старший лейтенант Останин. Он узнал, что Лебедев собирается отправить в дальние камыши группу Т-60, вот и уговорил комбата Листова послать его тоже. Ради этого оставил даже в арма свой КВ-1 и пересел на 60 -ку. Андрей рвался к Верочке, мечтал спасти ее из фашистского плена. Это будет тот самый случай, который поможет завоевать ее внимание. Капитан Листов сначала не хотел отпускать Андрея. «Ты мне нужен здесь!» «Вон немцы, стоят у совхоза, никуда не уходят, ждут приказа к новой атаке. К тому же ты командир КВ-1, а Т-60 — братская могила на двоих. Зачем тебе такая?» Но потом взглянул Андрею в глаза, безнадежно махнул рукой, «Ладно, чего уж там, если такая любовь». Так Андрей Астанин возглавил группу Т-60 и понесся к своей цели. Со второй группой штук разобрались еще быстрее, чем с первой. Появление КВ-9 и 6 Т-60 заставило экипажа самоходок срочно изменить свои планы, пошли назад. Зато почти все уцелели, лишь одна штук-три, получив в бок фугас, осталось стоять на поле. Ганамаги с пехотой убрались одними из первых, развернулись и удрали с поля боя. Против советских танков даже Т-60 они точно не потянут. Можно сказать, обошлось минимальными потерями. Штуги отошли на исходные позиции и вновь начали обстрел дальних камышей. Но стреляли с весьма приличного расстояния, близко подходить боялись. Снаряды падали большей частью на окраине, однако некоторые все же долетали до больницы. Решили срочно эвакуировать раненых. Самых тяжелых положили на полуторки и отправили в арма -Эли. Загрузили машину по полной. Раненые лежали, как селёдки у бочки. Грузовики сразу тронулись в путь, пока немцы не начали нового штурма. К сожалению, до цели добрались не все. На середине пути их засекли немецкие самолёты. Юнкерсы летели бомбить отступающие советские части, но увидели в степи четыре одинокие машины с ранеными лёгкая добыча. Два самолета ринулись в атаку, с натужным рёвом устремились к цели, Полуторки кинулись в рассыпную, больше шансов спастись. Виляли, резко меняли курс, шарахались из стороны в сторону. Двум удалось оторваться и ускользнуть от лаптёшников. Но двум не повезло. Первую опрокинуло близким разрывом бомбы, раненые вылетели из кузова, но по большей части уцелели, побежали кто куда, спасаясь от пулемётных очередей Ю-87. А вторую полуторку накрыла точно, бомба угодила в кузов, взрыв превратил машину в огненный шар, во все стороны полетели разорванные куски человеческих тел. Спастись, ясное дело, никому не удалось. А юнкерсы, довольные своей работой, полетели дальше, к Керчи, бомбить порт и переправа. Танкисты Лебедева после боя собрались на дальней окраине, где деревья потенести и курили сидя у Т-60. Ворошилов-9 стоял чуть в стороне, тщательно укрытый маскировочной сетью от немецких самолетов. Экипаж КВ-9 тоже отдыхал, но одновременно и готовился к новому бою. Надо продержаться до ночи, а потом в темноте незаметно уйти. До Арма и Елене так уж далеко, люди как раз за ночь дойдут, а танки будут их прикрывать на тот случай, если вдруг появятся гитлеровцы». Дальние камыши придется оставить, немцы уже глубоко, в тылу, еще немного и отрежут пути отхода. Надо, пока есть возможность, выводить людей и технику. Легко раненых посадим на танки, а для медперсонала есть немецкие мотоциклы. На них гораздо удобнее, чем на броне. Денис Губин сдержал слово, починил трофейные машины. Хватит для врачей по одному, в коляске, еще с водителем. Бензинов притык, ну... Тут уж как повезет. Нам бы только до совхоза добраться, а там уж встретят. Водителями БМВ Р-75 стали красноармейцы, кто умел обращаться с двухколесными машинами. А еще несколько человек из бывших танкистов определили во временный экипаж трофейной штуги. Ее захватили случайно. Самоходка отстала от основной группы, что-то полетело в двигателе, Командир 197-го дивизиона штурмовых орудий не стал задерживаться, приказал быстрее идти вперед, а экипаж пусть ждет ремонтников, они должны подойти через пару часов. Немцы беспечно расположились возле своей машины. Русские далеко опасаться нечего. Сняли комбинезон, разделись, стали загорать, и тут из жаркого степного марева появились Т-60. Советские танки сразу окружили штугу, наставили орудия, пришлось сдаваться. Два Т-60 подцепили штугу на трос и доволокли до дальних камышей. А уже после боя механики занялись ее починкой. Сняли сломавшийся агрегат, заменили исправным, с подбитой самоходки, вот и все дела. В общем, броневой парк маленького гарнизона пополнился трофейной штук-3, причем с солидным запасом снарядов и почти полными коробками с пулеметными лентами. Теперь под командованием майора Дымова оказалось уже 8 машин, один КВ-9, 6 Т-60 и еще штуга. Почти танковая рота. С такой силой воевать можно. И даже очень неплохо. Только бы нам добраться до Армай-Или, соединиться с Лебедевым. У него есть танки, и 60-ки, и 26-е, и еще один КВ. А вместе прорвемся к турецкому валу, встретимся с нашими. И там уже будем обороняться. «Нам очень нужна пехота, еще больше артиллерия, отбиваться от панциров. Глядишь, и остановим гитлеровцев!» Сидели возле еще не успевшего остыть КВ-9, курили. Капитан Вальцев тихонько спросил у Стрелкова. «Помнишь наш разговор? Мы вроде бы договорились». «Да?» — вздохнул Миша. «Помню, но...» «Никаких «но», — отрезал Петр Иванович. «Ничто не должно мешать делу. Ты же на войне, а не в санатории». Михаил виновато опустил голову. «Прав, Петр Иванович, абсолютно прав. Никуда не годится, совсем раскис. Ведь не мальчишка, жизненный опыт имеется, в том числе и любовный, а надо же!» по самые уши, кажется, впервые в жизни. С Верочкой у него все оказалось совсем не так, как было с другими девушками. Обычно его любовные романы возникали и заканчивались довольно быстро. Причем без тяжелых разговоров, долгих прощаний и выяснения отношений. Познакомились, повстречались, провели время и все. Все рады, все довольны. Конечно, некоторые девушки рассчитывали на длительные отношения, открыто намекали на свадьбу. Но Миша отшучивался, еще молодой, не нагулялся, да и службы не позволяет. На одном месте не сижу, мотаюсь по командировкам, какая уж семья. Жену и детей не увижу по полгода, разве это нормально? «Нет, вот получу капитана или майора, осяду на спокойном месте, тогда и задумаюсь о семье. А пока еще рано». Но с Верочкой все обстояло по-другому. Это было большое, по-настоящему искреннее чувство. И впервые в жизни Михаил не знал, что делать. Расстаться с Верочкой он уже не мог, готов был даже жениться на ней хоть сейчас. И Верочка тоже вроде не против. «Ну а что дальше?» Он испытывает новые танки, бывает то на одном фронте, то на другом. Она военный врач тоже мотается по разным местам. Вряд ли удастся служить вместе, значит, придется расстаться. А вдруг ее убьют? Или она разлюбит его? С девушками такое случается, встретит другого, увлечется. Она красивая, видная, вон как Астанин возле нее убивается. Плохо, все плохо. Майор Дымов уже объявил, что их пребывание в Крыму почти закончилось, КВ-9 прошел боевое испытание, нужно скорее возвращаться на Челябинский тракторный завод, доводить танк до ума, чтобы скорее пустили в производство. Машина отличная, КВ-9 очень нужны фронту, а Верочка останется здесь, скорее всего, получат назначение в новый, такой же Мецанбат, и между ними будут тысячи километров». «Не надо бросать злобные взгляды на Станина», — продолжил наставление Петр Вальцев. «Ты же обещал». «Нас здесь и так мало. Не хватало еще, чтобы вы вцепились друг к другу в глотки, на радость немцам». Михаил опустил глаза. «Все верно. Но ничего не могу с собой поделать. Как увижу их вместе, так в мозгах что-то закипает. Так и хочется наброситься на этого... этого...» Он не смог подобрать подходящего слова и безнадежно махнул рукой. «Сами, видите?» Вальц кивнул. «Понимаю, но прошу тебя, терпи». «Война когда-нибудь кончится, и вы с Верочкой поженитесь. А пока можно писать друг другу письма. Почта-то работает». Михаил грустно улыбнулся, кто знает, где они оба скоро окажутся. Потеряет Верочку, как в прошлый раз. «Пиши на московский адрес», — подсказал Вальцев. «Ее отец перешлет. Она ведь ему будет писать». Михаил посветлел лицом. «А верно, это выход». «Так уж точно они не потеряются» и после войны встретиться, если раньше какой-нибудь выход не найдется. — Пойду возьму адрес, — сказал Михаил, поднимаясь, пока не начали снова, а то вдруг полезут. — Давай, — кивнул Вальцев. — Только долго не задерживайся, Верочка нужна раненым, а ты здесь, в танке. Михаил на бегу махнул рукой. — Ладно, я мигом. — И скрылся за деревьями. Петр Вальцев вздохнул. — Эх, молодость, молодость. — А вот он, бывало... Прочем, какой смысл вспоминать старое, уже не вернешь. Тот костер давно потух, и ни к чему вырошить остывшие угли. Только пепла наглотаешься, а да до саже измажешься. Оперативная сводка Советского информбюро за 16 мая 42 -го года. Утреннее сообщение 16 мая. В течение ночи на 16 мая на Керченском полуострове продолжались упорные бои. На Харьковском направлении наши войска Продолжали наступательные бои, а на других участках фронта чего-либо существенного не произошло. А вечернее сообщение 16 мая. В течение 16 мая на Керченском полуострове наши войска вели напряженные бои в районе города Керчь, а на Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои и, успешно продвигаясь вперед, захватили трофеи и пленных. За день боёв противник оставил на поле боя до 70 подбитых танков. На других участках фронта ничего существенного не произошло. За 15 мая уничтожено 56 немецких самолётов, наши потери – 13 самолётов. Советскими кораблями и авиацией в Баренцевом море потоплены транспорт водоизмещением 8000 тонн и миноносец противника нанесены тяжелые повреждения другому миноносцу противника, который также, вероятно, затонул. За 15 мая частями нашей авиации на разных участках фронта уничтожено или повреждено до 60 немецких танков, 110 автомашин с войсками и грузами, 30 подвод с боеприпасами, 3 автоцистерны с горючим, шесть полевых и зенитных орудий, восемь зенитно-пулементных точек, Тринадцать минометов разбит железнодорожный состав взорвано три склада с боеприпасами, Россияна и частью уничтожена до батальона пехоты противника.